Такие кудрявые биографии, что тебе, святой отец, и не снились, — ухмыльнулся Леха Стира и достал из кармана затрепанную колоду карт. «Ну что, служивые, на досуге не грех и в картишки пошлепать. Кто желает, под интерес? Под какой?» — спросил кто-то из солдат. «А чем богаты, тем и рады. Баночку тушеночки можно на банк поставить или пачечку махорочки. Мы все съедим и все выкурим, Мы не гордые». «Это если выиграешь», — сказал лейтенант. «А кто садится проигрывать?» — улыбался Леха Стира, тасуя карты. «Какой солдат не мечтает стать генералом?» «Ты-то что ставишь?» «А вот Леха извлек из кармана немецкую губную гармошку. Трофей достался в бою. Гармошка всем на зависть». «Эх, была не была. Дай карточку», — решился один из солдат. «Ты дождешься, сын мой, на самом деле прокляну я тебя!» — проговорил отец Михаил. «Нам твои проклятия, святой папаша! Что слону дробина?» — парировал Леха Стира. «Игра — дело серьезное, и ты под руку не каркой. И тут в укрытие заглянул капитан Бредунов. «Во что это вы тут играете?» «Шеи вам давно не мылил, гады! А ну, давай к орудиям, Прицелы проверять!» Снаряды таскать я за вас буду. Прохладная жизнь понравилась. Сейчас жарко будет. Штрафники и артиллеристы стали выбираться из укрытия. Когда появился Савелий, Бредунов глазам своим не поверил. Цукерман, ну дела. Что, до сих пор дуешься на меня? Это ты зря, Савелий, зря. Слушай, а ты с той медсестричкой, как ее, Света, получилось с я? «Пороже вижу, что получилось. А ты знаешь, этот госпиталь тут недалеко, десять километров, село Дубравино. Вот наступление, фрицев, отобьем и съездим, а? Я ведь эту галочку тоже отоварил. В порядке баба, любит это дело». Савелий стоял перед капитаном, смотрел то в одну, то в другую сторону и разговаривать явно не хотел. А Бредунов не отставал, смеялся, хлопал Савелия по плечу, дергал за рукава шинели, заглядывал в лицо. И вдруг смеяться перестал. Выражение лица сделалось жестким. «Даже говорить не хочешь. Многовато в тебе говна, парень. Но мне плевать. А вот приказ не выполнишь, хвостом вильнешь, пристрелю на месте. Давай снаряды таскать. Да поживей, Цукерман, поживей!» «И отвечать по форме!» И Савелий посмотрел ему прямо в глаза. «Есть таскать снаряды, гражданин капитан!» Плоские снарядные ящики брали вдвоем и несли метров сто к орудиям. Отец Михаил таскал снаряды наравне со всеми, подоткнув за пояс полы длинные рясы. Бредунов с лейтенантами возился у орудий. Проверяли прицелы, затворы, крепления. Бредунов что-то приказывал, и лейтенанты бежали исполнять. Твердохлебов прошел по линии окопов, останавливаясь возле каждого расчета. В расчете двое. Рядом с противотанковым ружьем лежат в углублении патроны снаряды. Бойцы курили, посматривали на поле, полосу леса на горизонте. — Ну что, тихо пока, — присаживаясь, — спрашивал Твердохлебов. — Да, пока тихо, комбат. — Скоро громко будет, — Твердохлебов посматривал на часы. — Как твоя фамилия? — Запомнил что-то. — Чудилин я, комбат. Федор Захарович, который раз спрашиваете? — Ох, Чудилин, память плохая стала, потому и спрашиваю. — Ладно, Чудилин, смотри, во время боя не начуди. Тут и без меня чудиков хватает. Во-во, без чудиков вроде и война не война. И комбат шел дальше по линии окопов. Вдруг вдали послышался слабый рокот моторов. В окопах вскинули головы. На горизонте появились черные коробки танков. Защелкали первые выстрелы, рванули первые снаряды, брызнуло землей. Твердохлебов прижался к стенке окопа, приставил бинокль к глазам, Танки ползли на расстоянии метров двадцати пяти-тридцати друг от друга. Раз, два, три, четыре, восемь, девять, двенадцать, четырнадцать, шевеля губами считал твердо хлеба, восемнадцать, двадцать. Он отнял бинокль от глаз закричал «Бронебойщики, не торопись! Ближе подпускай! Ближе!» Он побежал по ходу сообщения от одного расчета бронебойщиков до другого «Ближе подпускай! Ближе!» «А вы пехоту отсекайте!» Ухнули новые взрывы. Теперь уже снаряды попали в самые окопы, и перед ними, и за ними. И первые убитые легли на дно окопов. Застрекотали станковые пулеметы, хлестнули автоматные очереди. Танки вели беглый огонь. Снаряды рвались частоколом, один за другим, один за другим. Застыли расчеты бронебойщиков. Стрелок прильнул к ложу длинного противотанкового ружья, не отрывал глаз от прицела. «Давай!» — шепнул помощник, и стрелок дернул спусковой крючок. Ружье подпрыгнуло, изрыгнув снаряд и пламя. «Промазал!» Стрелок протянул руку. «Давай!» Помощник подал снаряд. Стрелок заправил его в казённик. Вновь прильнул к ложу, старательно прицелился. И вновь подпрыгнуло ружье, посылая смертоносный снаряд. «Промазал!» — уже с отчаянием прошептал стрелок. «Давай!» Танковый снаряд угодил перед ними прямо в бруствер. Рвануло, столб земли обрушился на бронебойный расчет, ударило взрывной волной. Стряхнув с головы землю, стрелок просипел. «Давай!» и через секунду совсем рядом закричал радостный голос «Попал! Тютелька в тютельку!». Черным костром задымил первый танк. «Есть один! Хорошо горит, тварюга!» Выстрелы бронебойщиков ухали один за другим, и уже на поле горели шесть танков, но остальные упорно ползли вперед, били без перерыва, и за танками бежали немецкие автоматчики, стреляя веером от живота. Бой разгорался, на поле чадили уже девять танков, а из-за леса появлялись новые-новые черные коробки и ползли, стреляя на ходу. Твердохлебов то и дело прикладывал бинокль к глазам, считал, шевеля губами. — Орда прет, мать твою, орда! Что ж там артиллеристы молчат, тудыть их в качель! и, словно услышав слова Твердохлебова, рявкнул первый залп батарей Бредунова. Поле встало дыбом. Один танк подпрыгнул, башня отлетела далеко в сторону, танк загорелся. Прошла минута, и рявкнул второй залп, за ним третий, четвертый. Горели и чадили танки, все поле пылало кострами. Но уцелевшие упорно ползли вперед, все ближе и ближе к линии окопов. «Огонь!» — кричал лейтенант, и пушка подпрыгивала, отправляя снаряд. И тут же заряжающий посылал новый снаряд в казённик. Наводчик крутил рычаг, припав к прицелу. «Огонь!» — батарея разом изрыгнула пламя. «Снаряд! Быстрей! Прицел восемь! Огонь! Заряжай! Быстрее, вашу мать! Огонь!» И тут на батарею обрушился шквал минометного огня. Одно роде взрывом перевернуло, покорежив щит. Те, кто не успел попрыгать в укрытие, остались лежать возле пушек. Бредунов метался среди орудий, наклонялся то к одному, то к другому солдату, тряс за плечо молоденького лейтенанта. «Сережа! Сережа! Ну что же ты?» И сам бросился к орудию. Из укрытий стали вырезать оставшиеся в живых. Савелий и Леха Стира... Подхватили ящик со снарядами, потащили к ближайшему орудию. Выскочил солдат-артиллерист, тоже бросился к пушке. «Ты что, падла, прохлаждаешься?» Рявкнул на него Бредунов, отрываясь от прицела. «Заряжай!» И тут он увидел Савелия, усмехнулся. «Что, Савелий? От страха штаны мокрые». «У кого мокрые?» «А у кого и сухие?» — буркнул Савелий, хотя от страха у него сводила челюсти. Рядом звизгнула и рванула мина. За ней еще одна. Еще! Савелий и Леха распластались на земле, а Бредунов все стоял, кричал яростно. «Огонь! Второе орудие заряжай! Третье орудие заряжай! Прицел восемь! Огонь!» Орудия подпрыгивали, как лягушки, плевались огнем и снарядами, и вновь сквозь грохот разрыва в мин слышался сорванный яростный голос Бредунова. Первое, Второе! Третье орудие! Заряжай! Батарея! Огонь!» Мины косили людей, взвизгивая истошно, плюхаясь в землю. Полыхали короткие взрывы, и осколки со свистом разлетались в стороны, и артиллеристы падали один за другим. Отец Михаил-1 взваливал тяжелые снарядные ящики на плечо, нес, сгибаясь в три погибели, к орудиям. «Заряжай! Не суетись, ребятки! Огонь! Огонь!» Вокруг бушевал ад, разрывы мин, свист осколков, грохот стреляющих орудий, крики людей, стоны раненых. И страшен был сам священник, косматый, сопаленный, склокоченный бородой, с лицом перепачканным пороховой гарью. Внезапно он остановился, стащил себя ватник и остался в рясе с серебряным крестом на груди. И вдруг заговорил громко, речитативом — когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему». Рядом с отцом Михаилом разорвалась мина, звизгнули осколки, зарывая землю, но священник не шелохнулся, Продолжал читать громогласно. Тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своей, в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал от самых. городу, который ты избрал, и к храму, который я построил, имени твоему!» Бреднов посмотрел в бинокль и увидел, что по полю бегут остатки батальона Твердохлебова. Бегут, отстреливаясь, волоча за собой станковые пулеметы и противотанковые ружья, а следом за ними движутся танки, мелькают маленькие фигурки немцев. «На батальону!» — пробормотал Бредунов. Штрафники бежали изо всех сил, многие падали, настигнутые пулями. Сгибаясь под тяжестью, Глымов нес на спине станину пулемета. Бежал Твердохлебов, бежал Сергей Шилкин, бежал Чудилин. Волна бегущих захлестнула позиции батарей и остановилась. «Занимай оборону!» — закричал Твердохлебов. «Бронебойщики, вперед! Заряжай!» — тоже кричал Бредунов. «Прицел восемь! Первое орудие! Второе! Третье! Огонь! Святой Отец, скончай гундеть! Снаряды тащи, а то я тебя шлепну!» Теперь танки шли на позиции двух растерзанных батарей. Штрафники залегли в неглубоких окопчиках, устанавливали пулеметы и противотанковые ружья. Расчетов оставалось только три. «Ну что, комбат, все тут поляжем?» — тяжело душа, спросил капитан Бредунов. «Надо будет поляжем», — просто ответил Твердохлебов. И вдруг произошло чудо. Передняя шеренга танков стала замедлять ход и остановилась. И немецкие автоматчики начали останавливаться, и прекратилась стрельба. Белый в серых яблоках конь галопом летел по полю, и длинный хвост развивался, словно бунчук. И штрафники прекратили стрелять. Подняли головы, изумленно смотрели на лошадь, несущуюся по полю между немцами и русскими. «Гляка! Красавец какой! Откуда взялся-то? Не стреляйте, братцы! Животину погубите!» «Ты смотри, какое чудо, а? Эх, лошадка, лошадка, куда ж тебя занесло?» И немцы, мокрые от пота, черные от пороховой гари и дыма, тяжело дыша смотрели на белого в яблоках коня, и слабые улыбки трогали их лица. «Откуда он взялся в этом аду? Черт возьми, какой красавец! Не стреляйте, не стреляйте, дайте ему проскочить!» Русские подстрелят. Слышите? Русские тоже молчат. Вы посмотрите, какой красавец. А конь, услышав тишину, вдруг остановился, как вкопанный, поднял вверх тонкую, словно выточенную из слоновой кости голову и громко протяжно заржал. И в тишине это ржание слышали и русские, и немцы. Клочья черного дыма плыли над конем, и мягкие чуткие ноздри его вздрагивали, Острые уши то прижимались к голове, то вставали торчком, и в огромных отливающих живой нефтью глазах плескалась тревога. «Да беги же ты, черт дурной, порешат ведь сейчас!» «А тишина какая, братцы, слышь! Ржет, мой хороший, слышь!» Твердохлебов сидел на земле, смотрел на белую лошадь, и слезы закипали у него в глазах и стекали на грязные щеки.